У Андрея Антоновича часто бывали гости. Полина ничуть не удивилась, увидав в мастерской незнакомого мужчину. Он стоял к ней спиной и внимательно рассматривал какое-то полотно. Андрей Антонович рассмеялся про себя. Отважный мореплаватель явно струхнул. — Полюшка, вот позволь тебе представить. Это отважный мореход. Макар Иванович Плетнев. А это моя внучка. Полина Зацепина. «Здравствуйте, очень приятно», — равнодушно проговорила Полина. «Добрый день. Сердечно рад», — тихо произнес Макар. «Вы не узнаете меня?» «Вероятно, он повел бы себя как-то иначе, если бы не присутствие старика». «Мы разве встречались?» «Ох, это вы...» «Вы живы? Слава Богу!» — задохнулась Полина. «Исключительно благодаря вам. Но как... как вы сюда попали? Вы знакомы с дедом?» Она вконец растерялась. «Нет, Поля. Макар Иванович — друг Саньки Калашникова. И вот явился ко мне, чтобы найти тебя, а ты сама вдруг нарисовалась. Чрезвычайно романтическая история». «Обожаю романтические истории!» «Ладно, молодые люди, вы тут поговорите пока, а я пойду поколдую над твоим чаем». «Но как вам удалось тогда выбраться? А мы вас долго ждали у водокачки». «Знаю, я вас видел, но не хотел втягивать двух девушек в эту историю. Мало ли чем все могло закончиться». «Я так и поняла» и почему-то была уверена, что вам удалось выбраться. То есть вы думали обо мне? А разве могло быть иначе? Не каждый день попадаешь в криминальные разборки. А почему вас хотели убить? Я увидел, как трое мужиков загнали в яму четвертого и засыпали землей живого. «Я врач». И знаю, что если он сразу не умрет от инфаркта, то у меня есть еще небольшой запас времени, чтобы попытаться его спасти. И я попытался. Земля была сухая, рыхлая, и я довольно быстро его откопал. Но он умер. Хотел все-таки сделать ему массаж сердца, но один из этих подонков вернулся. Тут уж или, пан, или пропал. Я бросился на утек, а он за мной. Но он задержался на мгновение, чтобы все-таки пристрелить жертву, и у меня оказалась крохотная фора. Ну, а дальше вы сами знаете. Да, недаром мне тогда показалось, что все было как в дурном кино. Да нет, в кино я бы успел спасти того мужика. Но как вы меня нашли? Судьба, Полина. «Судьба. Я увидел вас в ресторане с вашим мужем и сфотографировал на телефон. Показал другу, он узнал вас, ну и вот...» «А вы не боитесь, что они вас все-таки найдут?» «Сперва боялся, недели две. Но я сразу же свалил во Францию, у меня там мама, а потом вернулся в Питер. Да вряд ли они меня запомнили вообще...» Они довели дело до конца и уже знают, что никто на них не заявлял. «Знаете, в другой стране я наверняка пошел бы в полицию, но тут...» «Да, это правильно. Кто гарантирует, что полиция не крышует этих бандитов?» «Господи помилуй, такие слова в устах прелестной девушки!» «О, я еще и не такие слова знаю!» «Да...» «Судя по вашей храбрости и решительности, вы отлично знаете русский язык». И она рассмеялась. Господи, сколько раз я представляла себе эту встречу, но не так же. Все, что угодно, могла вообразить, только не чаепитие у деда. А деду он нравится, я вижу. И разговор идет какой-то такой светский, что ли. Я разочарована? Пожалуй. Но вот интересно, если бы я не завалилась к деду, как он действовал бы? И чего бы мне хотелось? Точно, что не чаепитие, а может и к лучшему. Романтический герой поблек. Ну и прекрасно, буду жить спокойно. Он живеханек-здоровеханек. Я, безусловно, спасла ему жизнь. Сознавать это приятно и только. Надо спешить. Пусть еще поболтает с дедом, а мне пора. Дед, я пойду, у меня еще прорва дел, а эти пробки сбивают любой график. Полина, я... Полька, ты как себя ведешь? Молодой человек тебя искал. Но ведь нашел же. И выполнил свой долг. Принес сердечную благодарность. Я не без удовольствия ее приняла, так что дай-ка молодому человеку свою визитку, чтобы ему не приходилось выслушивать всякие стариковские бредни, когда взбредет в голову поговорить с тобой. может, он еще пригласит тебя украсить цветами его свадьбу? «Какую свадьбу?» — испуганно вскричал Макар. «Вы же не в курсе, вероятно, что моя внучка...» «Архизнаменитый московский флорист!» «Да? Я не знал. Но это прекрасно. Правда, в обозримом ближайшем будущем ваши профессиональные услуги мне вряд ли понадобятся, но, может, кому-то из друзей. Полина, в самом деле, дайте визитку». «Хорошо, вот, держите». Я прекрасно понимала, что дед все равно дал бы ему мои координаты. Ну, не жалует он Вадима. Макар подал мне жакет. Полина, а мы не могли бы встретиться? Зачем? Пообщаться. Я все равно чувствую себя в неоплатном долгу. И что? — Черт, вы меня сбиваете с толку. Вас так легко сбить с толку? Практически нереально, но вам удается. Так вот, давайте завтра поужинаем где-нибудь. Исключено. Тогда пообедаем. Боюсь, тоже не получится. Перед Новым годом столько заказов не разгрести. Но до Нового года еще больше месяца. А я не люблю и не умею все делать в последний момент. О, какая вы! Да, Макар. Я вполне скучная особа, которая ненавидит опоздание, необязательность, расхристанность. О, всего доброго, Макар. Была искренне рада увидеть вас целым и невредимым. Кстати, как ваша рана? Да ерунда. Как говорится, пуля не задела никаких жизненно важных органов. Но позвонить вам можно будет. Звоните, пожалуй, плечами я. И ушла. Андрей Антонович рассмеялся. Макар удивленно взглянул на него. Ах, стерва девка, актриса, как сыграла! Думаете, она играла? Я что, свою внучку не знаю? Думаю, она от смущения. А впрочем, у нее это красиво получилось, молочина. А скажите, Макар, или нет, не говорите, а просто молчики в нити. Я задам один деликатный вопрос. Слушаю вас. Макар, вы часом не связаны как-то со спецслужбами. Помилуйте, с чего вы взяли? — воскликнул Макар. Да как-то факты вашей биографии навели меня на эту мысль. Синдром советского человека? — улыбнулся Макар. Все, что не укладывается в привычные рамки, вызывает подозрения в причастности к органам. Да, вероятно, вы правы. Знаете, я в глубоко советские годы встречал как-то Новый год. В одной теплой компании, где все друг друга знали, доверяли друг другу. И вдруг кто-то сказал, что по каким-то подсчетам каждый четвертый в союзе стукач. Сказано было, между прочим, но в компании воцарилась тишина. Люди стали подсчитывать, кто тут этот, каждый четвертый. И вдруг хозяин дома, ученый с мировым именем, улыбается и говорит. «Друзья мои, говорят, что каждый пятый человек в мире китаец. Но среди нас ведь китайцев нет?» «Супер!» — воскликнул Макар. «Да». Я тоже был в восторге. А, впрочем, я старый дуралей. Даже если бы вы работали на спецслужбы, вы бы мне этого и под пыткой не сказали. — Тоже верно, — расхохотался Макар. Старик ему страшно нравился. А в его внучку он уже был влюблен по уши. — Какая девка! — Поль, ты чего такая? — спросила Настя. Какая? Взъерошенная. Настя, знаешь, кого я встретила? Кого? Синеглазого! Врешь! Честное слово, он жив, Настя. Ох, вот здорово! Это все благодаря тебе! А где ты его встретила? Не поверишь, у деда! И я все ей рассказала. Ну, нифига себе! Поля, а что теперь будет?» «Да ничего не будет. Он, небось, уже влюблен в тебя по уши?» «Возможно, но мне это не нужно. И вообще, он сказал, что он врач». «И что? Да ничего, просто к сведению. И у тебя сердце не ёкнуло?» «В первый момент ёкнуло, конечно, но, понимаешь, я миллион раз представляла себе, что встречу его, и как это будет...» но на кухне у деда за чаем скурабье но ведь он явился к твоему деду из за тебя да явился но в дороге как то здорово запылился дура ты полька а ты больно умная ждала что этот старый хрен юлиан на тебя клюнет я ждала ровно один вечер под воздействием дорогого шампанского все равно дура И я дура. Романтики хотела. Ну так романтики у тебя были полные штаны. Спасла мужика в лесу от верной смерти. И вообще ты сама виновата. В чем это? Зачем поперлась к деду? Если б не поперлась, может этот... Слушай, а как его зовут? Макар. Так может этот Макар придумал бы что-то невероятное? Супер-супер но ты своим появлением подрезала ему крылья. Так что не ворчи. Он еще что-нибудь отчебучит, можешь не сомневаться. — Наська, ты прости, беру дуру обратно, кругом права. — Слушай, а он интересный, когда не в лесу и не истекает кровью. — Да, в нем есть изюминка и даже довольно красивый. Мужик в нем очень чувствуется, но я буду держаться от него подальше. — Почему? — Так я на минуточку замужем, и мужа люблю. Не слышу железной уверенности в голосе. Ладно, отвяжись. — Да, Полька, свекровь твоя звонила. — Тебе? — удивилась я. — Не мне, а нам. — За каким чертом? — Хочет торт заказать. — Зачем? — Зачем? «На юбилей своего начальника. На здоровье в чем проблема? Ты согласилась?» «Конечно. Большой торт. На пять кило. А тебе надо изготовить мужской букет. Не проблема. Вот только почему она позвонила не мне, а в офис? Странно. Она, по-моему, звонила с работы и разговаривала как-то очень официально. Я сперва даже не поняла, с кем говорю». А, тогда понятно. Она не хочет, наверное, чтобы на работе знали, что она это заказывает у своих, так сказать. Это нормально. Знаешь, она оказалась лучше, чем я думала. Ни во что особенно не лезет. Первое время, правда, все норовило меня в застать, а сейчас отстала. И слава богу, а то у меня сейчас хозяйство далеко не в образцовом порядке. И даже посоветовала найти домработницу. А Вадька не жалуется? В общем и целом нет. Понимает, что я зашиваюсь, и даже сам предложил сдавать рубашки в прачечную. А эти рубашки такая морока. Ну, надо же, кажется, и вправду хороший муж. Почти идеальный, засмеялась я и позвонила Зое Игоревне, чтобы оформить заказ. Она обрадовалась, но по имени меня не называла и говорила на вы. Я сбросила ей на почту наши банковские реквизиты и текст договора. Словом, все сделала сугубо официально. Через час она мне перезвонила на мобильный. «Поля, спасибо, ты нас очень выручила. Сейчас сложно куда-то обратиться, все так загружены. О, у нас тоже все под завязку, но мы же свои люди». «Знаешь, э, ты... Короче, я рада, что у Вадика такая жена». «Спасибо, Зоя Игоревна, — растрогалась я. Назревала семейная идиллия. Ты, вероятно, поняла, что я не хочу афишировать. Конечно, естественно, никому это не нужно. Значит, ты не обиделась? Да, боже упаси! Я надеюсь, что торт и букет понравятся вашему начальству. Я в этом просто уверена».